Литнет представляет Наталья Алферова «Лагерь, в котором я умерла» Читает Юлия Ветрова Пролог, 2023 год Степь пела, стрекотание кузнечиков, шелест ветра в траве, шуршание шины и непонятные шорохи. Стоило слегка опустить стекло машины, Как звуки ворвались в салон Вместе с горячим ветром и запахом полыни Этот запах напрочь перебил аромат кокосовой отдушки Муж глянул искоса, но промолчал Он не понимал моего пристрастия к полыне и гвоздике Возникшего в далекой юности Я и не навязывала Лишь иногда перед вечерними прогулками Наносила на одежду гвоздичное масло Комаров отпугивала Но до одеколона гвоздика, того самого, в ребристом флаконе с красной этикеткой, не дотягивала. Недавно наткнулась на такой в одном из интернет-магазинчиков, в разделе «Винтаж». Даже в корзину поместила и... передумала. Вспомнилась мама. Она рассказывала, как в детстве любила жевать жмых. Во время нашей поездки в деревню нам дали попробовать это мамино лакомство. Такого разочарования, недоумения и даже обиды в мамином взгляде я не видела больше никогда. За размышлениями чуть не просмотрела съезд на проселочную дорогу. Еле успела поднять стекло до того, как машину заволокло пыльным облаком. Муж сжал губы. Видно было, как он изо всех сил старается не засмеяться. Сказала на это. «Да, степь люблю» но не до такой степени, чтобы дышать пылью вместо воздуха. Мы все же рассмеялись, оба. Идея рвануть на природу, как выразился муж, возникла спонтанно. Сын проводил выходные с семьей на даче, дочь отдыхала на море, внуков не подкинули. Впервые за много времени мы остались вдвоем. Внучек, близняшек и внука обожаем — Но заниматься с детьми в 50 с хвостиком совсем не то, что в 25. Куда поедем, Саша? Спросила я, когда муж заикнулся про активный отдых. На пляж, около звездочки. Там песок замечательный, клюет хорошо. Мужики на той неделе ездили на рыбалку. Не заметив, как я вздрогнула и сжала подлокотник кресла, при упоминании о давно заброшенном пионерском лагере. Саша продолжил развивать свою мысль. «Палатку поставим, лодку возьмем, удочки. Ты воду побаиваешься, будешь с берега рыбачить, а я с лодки. Ушицы наварим, красота!» «Лен, ты что, давление?» «Не молчи, бельчонок!» Муж с перепугу мое детское прозвище вспомнил. «Наверное, я тогда сильно побледнела, да и лицо не смогла удержать». Прошлое ударило наотмашь чувством вины. Не спасло осознание того, что я действовала не по своей воле и все искупила. Давно искупила. Пока Саша метнулся за тонометром и неумело принялся закреплять манжет на моем плече, сумела взять себя в руки. Под немного рваное жужжание аппарата мы внимательно смотрели на дисплей. «Хоть в космос запускай! 110 на 70!» — сказала я. — Устала немного. Дежурство сложное выдалось. Новые больные в отделение поступили. — Возвращайся на участок, — посоветовал муж. Знакомые говорили, тебя до сих пор там добрым словом вспоминают. — Уже думала, сама скучаю. Но не получится. Как я со своей хромой ногой по вызовам буду ходить? — Вам же машину дают, — напомнил Саша и неожиданно предложил. «Может, совсем уволишься?» «Ну, во-первых, машина не летает, как в Гарри Поттере, а у нас в основном пятиэтажки, лифтов нет. Во-вторых, жалко увольняться. Работу свою люблю». Этот разговор помог отвлечься от воспоминания о прошлом. Но внезапно заныла нога на месте давнего, неправильно сросшегося перелома. Памятка, оттуда же, откуда и лагерь, и одеколон. Это определенно был знак. Все, остаемся дома, решил Саша. Нет, мы поедем, возразила я. Получилось немного рисковато, но я просто боялась согласиться на ставшее заманчивым предложение мужа. Дело не в природе. Настала пора поставить точку в давней истории, пройтись по заброшенному лагерю и своими глазами убедиться. Прошлое осталось в прошлом. И мы поехали, но пришлось согласиться на требование мужа отправиться только после того, как хорошенько выспимся. Время подходило к полудню, когда в поле зрения появились «Звездочка», вернее, то, что осталось от лагеря, и сторожка на берегу Урала. Странное, конечно, расположение для дома-сторожа, за территорией лагеря, через дорогу от центральных ворот. Странно, что подумала я об этом только сейчас». «Но тогда я восприняла все как должное. Может, потому что до этого ни разу не отдыхала в пионерском лагере». «Остановись здесь», — попросила мужа, когда стали проезжать мимо ворот. Саша остановился, но сказал, «Немного осталось. Звездочку обогнем, вот он и пляж». «Хочу пройтись по лагерю. Отдыхала здесь в восьмидесятых. Ностальгии, знаешь ли». «С той стороны тоже есть проход к пляжу», — сказала я, выходя из машины. Саша тоже вышел. Какое-то время мы молча разглядывали сохранившуюся створку ворот из металлических труб, проржавевших, с облупившейся краской. Название, в котором половина букв, тоже металлических, висело криво. Остатки ограды, проглядывающие кое-где сквозь заросли кустарника, — Асфальт перед воротами потрескавшийся, с проросшей в трещинах травой, но вполне целый. Такие же дорожки, ведущие на территорию. Надо же, как асфальт сохранился. Умели раньше делать, а сейчас нашлепают, и на следующий год он со снегом растает. Прервал молчание муж. Да поля как выросли! произнесла я, обнаружив, что кое-что тоже сохранилось. Пирамидальные тополя, саженцы которых высадили в степных детских лагерях в годах в семидесятых, прекрасно прижились в непривычном климате. Озеленение коснулось и звездочки. Тополя свечками возвышались над карагачами. Молчаливые свидетели минувшего века и минувшей эпохи. «Ты никогда не рассказывала, что в детстве в лагере была. Давай вместе быстренько пройдемся по заброшке». «И отдыхать», — предложил Саша. «Хотелось бы одной, а пятнадцать лет — не совсем детство. Старшеклассников собрали в дополнительный отряд, в корпусе отдельном поселили. Учеба комсомольского актива. Помощь вожатам тоже в эту учебу входила. Ну и море других интересных мероприятий. Это помимо общих лагерных», — сказала я, невольно улыбнувшись. «Хорошо же ты отдохнула» если всегда была категорически против того, чтобы детей в лагерь отправить?» — усмехнулся муж и осекся, посмотрев на мое лицо. Сама почувствовала, как сползла улыбка и словно закаменели мышцы. «Ладно, Лена, если нужно, иди одна, я пока палатку поставлю. Не заблудишься?» — спросил он. Я помотала отрицательно головой. «Жди на берегу» — и выдавила улыбку. Получилось похожей на настоящую. Саша уехал, а я еще немного постояла перед воротами. Только решилась сделать шаг, как заметила боковым зрением движение внизу справа. Повернув голову, увидела черную гадюку. Змея, извиваясь, ползла вдоль ворот. Я встала, ожидая, пока переползет. Особо не испугалась. Видела в жизни вещи пострашнее змей. Обернулась на сторожку. Дом с отсутствующими стеклами в окнах, покосившимся крыльцом, наполовину разрушенной крышей и переживший лагерь на десять лет выглядел не намного лучше. Не помню, какому заводу принадлежала звездочка, но после закрытия лагерь наверняка хотели восстановить. Не зря же наняли многодетного алкаша для охраны и поселили в сторожке. Вдали от города, без условий, но зато с телефоном. Кабель-то от лагеря остался. Роскошь для отдаленных поселков в те времена. Бедные коллеги из детской поликлиники, которых постоянно по этому телефону вызывали. Детей много, болели часто. Врачам приходилось откладывать остальные вызова и ехать 20 километров по бездорожью. По одной не заходили. Или медсестру брали, или водителя с монтировкой. Криминала с этой сторожкой тоже хватало. Гостили здесь то наркоши, то алкаши. В памяти всплыл рассказ подруги. Как заходит она в дом, а на полу сидят шесть полураздетых ребятишек вокруг старой табуретки. На табуретке большая сковородка с яичницей. И едят дети, кто вилкой, кто руками... «Морально тяжело такое видеть, и ничего не сделаешь. Службы пике в том виде, что сейчас, тогда не было». Неизвестно, чем бы все закончилось, но сторож по пьяному делу зимой замерз насмерть. Семья его куда-то съехала, дом остался заброшен. «У сторожки своя чужая история, мне не нужно туда идти». Глазами нашла место чуть ближе к реке, где раньше стоял сарай. Высокая трава, тальник. Ничего странного, сарай сгорел до тла еще тогда, в восемьдесят втором. Зажмурилась и увидела, как наяву полыхающий огромный факел. Показалось, слегка потянуло запахом гарри. Хотя нет, не показалось. Открыв глаза, увидела далеко на горизонте столб наполовину рассеявшегося дыма. Опять где-то степь горит, потушит. Пожарные у нас привычные. Вновь повернулась к лагерю. Змеи след простыл. Хватит тянуть, сказала себе и шагнула в ворота. Сделала несколько шагов и остановилась, услышав скрип. Единственная створка закрылась за моей спиной. Усилием воли, подавив панику, двинулась дальше. Слева и справа обнаружила заросшие травой фундаменты от столовой и дома директора лагеря. А вот чуть дальше — остов сцены и несколько уцелевших деревянных скамеек. Дерево оказалось прочнее камня. Захотелось подойти ближе, я уже повернулась, но вовремя вспомнила о змее. Тропинка к летней сцене заросла полностью — «Если туда идти, то в сапогах по колено, а никак не в босоножках». Двинулась по дорожке по направлению к корпусам. По одну сторону пионерская, один фундамент. По другую — остатки корпусов, где селили младшие отряды. То же самое. Домик для персонала разрушился до половины. Не удержавшись, заглянула внутрь. Мусор, старые листва, ветки, обломки кирпичей — Не только тополя, но и другие деревья и кустарники разрослись, мешая обзору. Неожиданно вновь заболела нога, заставляя хромать. Все звуки стихли, только шорох асфальтовой крошки под моими шагами. Днем во время самого пекла так бывает, но все равно стало немного жутковато. Осторожно огибая ветки, свернула на нужную дорожку и замерла. Наш корпус сохранился лучше остальных, даже крыша, местами проваленная, осталась. Только половина, на которой жили мальчишки, оказалась вся в саже. Соседний корпус представлял собой пепелище. Единственная уцелевшая стена медпункта, когда-то белая, тоже стала закопченной. Обгорела нижняя часть стволов нескольких тополей. Похоже, бушевавший в степи и в лесополосе несколько лет назад пожар, для тушения которого привлекалась авиация, краем затронул и этот лагерь. Входили в корпус старцов, а между половинами была стена, через которую мы перестукивались с парнями. Ноги сами понесли к входу, даже боль отступила, позволяя переступить через порог и шагнуть в широкий проем. Почему-то удивила пустота, хотя даже если что-то и оставалось в лагере, столы, панцирные железные кровати — все давным-давно растащили. Ведь даже целого кирпича не имелось ни одного. Деревянный пол не сохранился, как и разделяющая половина стена. Корпус просматривался насквозь до второго входа проема. Части крыши не было, и заливавшее небольшой участок солнца мешало разглядеть ту часть — Внезапно на землю у проема упала тень. Кто-то приближался к входу. Тень, не похожая на человеческую. Я прошептала. «Нет, ты не мог выжить и развернулась, чтобы бежать. Но нога подвела. Я рухнула на колени, чувствуя, как темнеет в глазах и останавливается сердце. Как тогда, больше сорока лет назад, когда я умерла в этом лагере».